Глава пятьдесят четвёртая. «Я, если честно, понятия не имею, как на это реагировать. Бывший муж в ответ на мою растерянность только плечами пожал». «Да я не жду от тебя никакой реакции, Варь. Просто хотел, чтобы ты это знала. Чтобы ты знала правду о том, что в тот день произошло. Точнее, чего не произошло». «Это нечестно Это, это жестоко. Я не разрешала ему так себя называть официальное прохладная Варвара было идеальным для меня вариантом. Короткая Варя отбрасывала меня на восемь долгих лет в прошлое, но я не стала бы обнажать перед Бархановым своё слабое место, тем более, что это почти наверняка было хитрой уловкой с его стороны. «А зачем?» — я вскинула подбородок, злясь на себя за то, что он с такой лёгкостью заставил меня расклеиться под гнётом воспоминаний. «Зачем вообще прошлое вспоминать?» «Ну да», — невесело усмехнулся барханов «Кто старое помянет, да?» Я передёрнула плечами. «Я это просто к тому, что твоё признание ничего не меняет». «Знаю». С подозрительной лёгкостью согласился бывший супруг. «Но мне важно было признаться». «Почему?» «Потому что это очень непросто». С моих уст сорвался изумлённый смешок. «И извини, но звучит это по меньшей мере странно. Тебе непросто было признаться в том, что ты был мне верен? Я-то думала сложнее признаваться в обратном». Барханов выглядел как человек, который сам себя сейчас всё глубже закапывал, и, главное, прекрасно отдавал себе в этом отчёт, но повернуть обратно уже не хотел или не мог. Для меня такие признания — признак слабости. Я покачала головой, продолжая оставаться в недоумении. Выходит, остался верен жене стопроцентный слабак. Речь не об этом. Разве нет? Речь в том, что я полностью потерял контроль над ситуацией, и даже моя попытка тебе отомстить, черт знает во что превратилась. Ты о том, что тебе переспать с секретаршей не удалось, или о том, что я подумала, что вы переспали? Хм, Барханов не сумела сдержать смешка. А ты хороша, варвара «Ненавидеть себя за то, что мне пасила эта похвала, я буду после, но внутри развелось приятное, теплое чувство. Должно быть, впервые за время нашей встречи, спустя столько лет, Бархан хоть в чём то признал меня себе ровней». «Ну, знаешь, не один ты умеешь отпускать едкие замечания», — с наигранным безразличием отмахнулась я. Но видеть в его синих глазах огонек неподдельного восхищения было волнительно». До того волнительно, что я в итоге нахмурилась и дёрнула себя. «Не смей раскисать, Варвара! Это что ещё за новости? Когда вы успели пойти на мировую?» «Что конкретно сейчас могло изменить это признание?» «В действительности это признание не значило уже ничего. Сильнее и больнее всего меня ранила неизмена Артур». Вернула я разговор в единственно верную плоскость. «А то, что ты мне не поверил!» То, в чем ты меня обвинил, вот это было больнее всего. И я лишь сейчас, проговорив это вслух, во всей полноте осознала, что говорила правду. Да, если бы так вышло, что выбирать пришлось бы из двух зол, его измена с той бестолковой, влюбленной в него секретаршей, виделась мне злом куда меньшим, чем его недоверие. Его недоверие равнялось предательству, потому что жертвой в этом случае была не только я, но и наш будущий сын. На мои переполненные горечи слова Барханов кивнул, но вовсе не с видом раскаявшегося грешника. «Ты поступила неверно. Тебе стоило все мне рассказать». «Ну вот, мы возвращались в привычный режим, а то я уже ненароком переживать начала. То есть случившаяся моя вина». «Я этого не говорил, я лишь сказал, что тебе стоило». «Оправдаться?» — перебила я его не церемонясь. «Чтобы окончательно тебя разозлить?» «Ты ведь мало боли мне причинил, видимо, следовало дожать. А так, бы глядишь и до рукоперекладства дошло. И тогда...» «Варя!» — громыхнул Барханов и хлопнул по столешнице с такой силой, что я подпрыгнула и испуганно замолчала. «Я готов от тебя многое проглотить, но не это!» — угрожающий понизил он голос. «Знай границы дозволенного, женщина!» Ни за что и ни при каких обстоятельствах я не позволила бы себе поднять на тебя руку, а ты прямо сейчас на волосок от того, чтобы обвинить меня в том, что я могу ударить свою беременную жену. Ты в своем уме?» Удивительное дело, но искренний и праведный гнев, которым веяло от его слов, заставил меня устыдиться. Надо бы почаще себе напоминать, что в подобных спорах нужно не только соринку в глазах ближнего выискивать. В таких спорах нужно и своего лица не терять. «Извини». Я выдохнула и опустила глаза. «Мне сложно себя контролировать, когда мы опускаемся до выяснения отношений. Ты бесишь меня, Барханов, вот я и завожусь». На мое искреннее признание он ответил не сразу. Возможно, для него этот разговор тоже прошел не без откровений. «Поосторожнее с подобными фразами», — проворчал он наконец. «Иначе я начну чувствовать себя польщенным». «Чем?» Удивилась я и даже слегка растерялась от такого ответа. «Тем, что ты меня искренне бесишь?» Почти против воли я снова подняла на него взгляд и увидела, что на дне синих глаз плескалось что-то, чего мой бывший муж предпочел бы мне не демонстрировать. «Если человек тебя бесит, это может значить только одно. Ты к этому человеку неравнодушна».